Его рваные потертые джинсы так туго обтягивали его бедра, что можно было прочитать годы выпуска монет в его карманах. На нем была красная шелковая рубашка, обшитая желтой тесьмой и украшенная пуговицами из поддельных сапфиров. Запонки были из полированной кости. У малыша их было две пары. Одна из человеческих коренных зубов, а другая из резцов Добермана Пинчера. Поверх этой удивительной рубашки, несмотря на жару, на нем была надета мотоциклетная куртка из черной кожи с изображением орла на спине. К плечам и кремню были подвешены три заячьи лапки. Над орлом белыми шелковыми нитками было вышито «Малыш». Лицо этого человека было крошечным и болезненно бледным. Это было лицо куклы с выпученными губами, мертвыми серыми глазами, широким лбом без признака морщин и круглыми щеками. Два кожаных ремня перекрещивались на его плоском животе, и из каждой кобуры торчало по огромному револьверу калибра 45. «Ну, парень, что ты скажешь?» нараспев протянул малыш. «Все, что мусорный бак мог сказать, было «мне нравится». «Твоя машина». И это были правильные слова. Возможно, единственно правильные слова. Через пять минут мусорный бак сидел на месте пассажира, а форт разгонялся до крейсерской скорости, которая составляла около 95 миль. Велосипед, на котором мусорный бак проделал весь путь от восточного Иллинойса, превращался в точку на горизонте. Мусорный бак робко предположил, что на такой скорости малыш не успеет заметить приближающийся затор на дороге. «Ну, парень», — сказал малыш, — «у меня есть реакция. Веришь в эти штучки-дрючки?» «Да, сэр», — едва слышно произнес мусорный бак. Он чувствовал себя как человек, который только что разворошил палкой гнездо змей. «Ты мне нравишься, парень», — сказал малыш странным механическим голосом. Его кукольные глаза уставились поверх ярко-оранжевого руля на сверкающую дорогу. С зеркала заднего вида свисала пара игральных костей с черепами вместо точек. «Возьми пиво на заднем сиденье». Мусорный бак терпеть не мог пиво, но он быстро выпил одну банку и сказал, что пиво было прекрасным. «Ну, парень», — сказал малыш, — Это единственный хороший сорт пива на свете. Я бы им ссал, если б мог. Веришь в эти штучки-дрючки?» Мусорный бак сказал, что верит. «Меня называют малышом. Я из Шревепорта, штат Луизиана. Этот зверь выиграл все крупные конкурсы старых автомобилей на юге. Веришь в эти штучки-дрючки?» Мусорный бак сказал, что верит, и взял еще одну банку теплого пива. Это было лучшим, что он мог сделать в данной ситуации. «А тебя как зовут?» «Мусорный бак». «Что?» На один кошмарный момент мертвые кукольные глаза остановились на лице мусорного бака. «Шутки со мной шутить вздумал». «Никто и никогда не шутил с малышом. Поверь в это, парень». «Я верю», — серьезно сказал мусорный бак. на меня действительно так называли, потому что я часто поджигал чужие мусорные баки, почтовые ящики и разное другое. Я сжег пенсионный чек старой леди Симпл, и за это меня отправили в исправительную колонию. А еще я сжег методистскую церковь в Поутенвилле, штат Индиана». «Да ну?» — спросил Кид восхищенно. «Парень, да ты, похоже, чокнутый». как сортирная крыса. И это отлично. Мне нравятся чокнутые. Я и сам чокнутый. У меня совсем крыша поехала. Мусорный бак, говоришь? Мне это нравится. У нас с тобой хорошая пара. Чокнутый малыш и чокнутый мусорный бак. Давай пожмем друг другу руки. Малыш протянул руку, и мусорный бак постарался пожать ее как можно быстрее, чтобы малыш снова взялся за руль обеими руками. Они скользнули за поворот, и там, перегородив почти всю дорогу, стоял Бэкинс, и мусорный бак закрыл лицо руками, приготовившись к немедленному путешествию в астральный план. Малыш даже ухом не повел. ford скользнул по левой обочине, как водомерка, чиркнув боком по кабине грузовика.